«Камертон поиска». «Вот так», — неловко проговорил Донно, не глядя на мальчика. «Сова знает. Он сказал, что едет обратно и постарается все поправить. Сова не просто сказал, он орал в телефон так, что динамик дребезжал. Только Донно знал, что пустое». До совещания он сам, Артемиус, Джеральдина и все остальные требовали не прекращать поиски. Пока не найдены тела, нельзя было оставлять мальчишек. Роберт сразу сказал, что дело нечисто. И Мормур, глава поисковиков, вняв просьбам коллег, лично все обнюхал. Не нашел ничего, что сказала бы о том, что мальчики живы. Только смертные следы и отзвуки нечеловеческой магии ведьмы. Рассказывая Лейте обо всем этом, Донно чувствовал только усталость. День подходил к концу, школа уже опустела, и на стене в комнате встреч лежали длинные желтые отцветы от окон. — Это ложь! — вдруг сказал Лейте. Донно нахмурился. Потом поскреб подбородок и вздохнул. — Что ты имеешь в виду? Я вроде бы не вру. «Нет, не вы», — замотал головой мальчик. «Это я вообще. Про новости и про найденные следы. Я чувствую, что это ложь, хотя все в нее верят». Он отвернулся от Донно и, глядя на свои руки, пробормотал. «Я знаю, что с теткой той ошибся, и что меня поэтому больше никуда не зовут, и что я неправильно могу понимать, но я знаю все равно, что там ложь, что Игорь жив и где-то тут». Донна смотрел на его светлый стриженный затылок и тощую шею. «Будь это хотя бы полгода назад», — думал он, — «я бы сам этот поиск вел, закрыто дело, не закрыто. Мальчишка пусть сейчас и не может ничего, но он маг и знаком с одним из пропавших, хорошо знаком. Если бы я мог, то использовал бы его как камертон для поиска». Мальчик еще что-то говорил. Но неожиданная идея ассоциации, пришедшая на ум, заставила Донно отключиться. «Ты пробовал искать сам?» — спросил он, перебивая Лейта. «Да, по книжке, дома. И еще раз, ребята помогали, и с преподом, то есть преподавателем, для маг-бригады». Он дернул плечом, снова отворачиваясь. «Значит, без результата». «У меня есть один знакомый», — сосредоточенно сказал Донну. «Он лучший поисковик в мире, только на пенсии. Я думаю, что можно попробовать и еще раз». Лейта нервно дернулся, застыл напряженный, искосоглядя на него. «Что, правда?» — воскликнул он. «То есть, да, я знаю, что правда, извините. Сейчас, сейчас я рюкзак возьму. Маме позвоню, и можно ехать». Уже договаривая, он несся к двери и Донно только оставалось захлопнуть рот. Он и не успел остановить мальчика. «Да подожди ты!» — вдогонку сказал он. «Не сейчас, а утром!» Лейта уже не слышал, и эхо его быстрых шагов таяло в пустом коридоре. Донно встал было, чтобы догнать его и объяснить, но остановился сам, задумавшись. «Почему сейчас поздно? Зачем надо ждать до утра?» Лейта прав. «Если делать, то сейчас?» «Надо, наверное, будет взять телефон его матери и самому поговорить. И еще кого-нибудь предупредить. На всякий случай». Донна достал телефон и набрал Роберта. «Скинь мне контакты Якова», — попросил он. «И телефон, и адрес домашний».